Глава третья Майри принесла зелье для восстановления памяти, и они с Эданой не сводили с меня глаз, пока я давилась горьким питьём. «Ну что, ты что-нибудь чувствуешь?» — нетерпеливо спросила Майри, когда я поставила кружку на столик. «Хоть самую малость». «Нет», — ответила я, прекрасно понимая, что зелье не подействует. «Ничего не чувствую». «Но это невозможно». — воскликнула тетка и прищурилась. — Вы обманываете меня, леди? — Нет, я ничего не помню, — заявила я и подумала, что все таки неплохая сложилась ситуация. Все можно списать на потерянную память и интересоваться всем, что придёт в голову. — Да, сколько же ты вдохнула этих паров! Эдана подошла ко мне и, оттянув нижнее веко, посмотрела на слезистую. — И что теперь с тобой делать? «Заставить убирать сорняки до самого вечера, чтобы не повадно было», — проворчала Майри. «А потом пусть скребет полы в холле». Несмотря на раздражение и злость, я видела, что она не собирается заставлять меня скрести полы, и это лишь слова. Пойдем завтракать», — примирительно произнесла Эдана. «Потом решим, что с этим делать. И да, вам, леди, стоит заглянуть после завтрака в свою спальню и привести себя в порядок. Нельзя ходить в платье, в котором ты проспала всю ночь». «А разве это не моя спальня?» Я даже испытала некое облегчение. Не хотелось соседствовать с летучими мышами и дырой в крыше. «О, боже, нет!» — рассмеялась тетка. «Это всего лишь твой любимый чердак, на котором ты читаешь и отдыхаешь от нашего смайли внимания. Твоя спальня находится на втором этаже в южном крыле». Я вроде бы все понимала, все чувствовала, но ощущение нереальности не проходило. О том, какой сейчас год, даже думать не хотелось, и я решила, что буду присматриваться и плыть по течению, пока хоть что-то не станет ясным. Тяжело вздохнув, я поплелась за тетками, путаясь в длинном подоле, и как только оказалась за дверями, удивленно ахнула. Это действительно был замок с каменными стенами и выщербленной лестницей, ведущей на чердак. Наши шаги эхом отбивались от каменных поверхностей, и оно растворялось где-то под высокими потолками. Спустившись вниз, мы оказались в узком коридоре, где в окнах, к моему удивлению, были стекла, в отличие от чердачного окна. Оно было зеленоватым, с пузырьками воздуха и довольно мутным, но свет пропускало, и через него даже было что-то видно. На противоположной стороне я заметила ряд темных дверей, возле которых в камень были ввинчены держатели для факелов. Сейчас факелами вряд ли пользовались, но копоть от них все еще украшала стены и потолок. Еще были подсвечники, но свечей в них я не увидела. Скорее всего, это было дорогим удовольствием, и их не жгли просто так. Лестница, ведущая на первый этаж, просто поражала своими широкими ступенями. Интересно, по ней ходили великаны или это было сделано для пущей величественности? Деревянные перила кое-где прогнили и были кое-как отремонтированы непрофессиональной рукой, но обраться за них я бы все равно не рискнула. Холл замка показался мне холодным и мрачным, похожим на склеп какого-нибудь древнего рыцаря. Темные стены украшали щиты, мечи, боевые топоры и другое незнакомое мне оружие, а над огромными дверями висел герб, покрытый паутиной. Жерло камина казалось пастью дракона, а грубая старинная мебель навевала тоску. Похоже, здесь даже в процветающие времена было тоскливо и неуютно. Мы завернули в боковой коридор и вскоре оказались в небольшой столовой, которая выглядела такой же потрёпанной и мрачной, как и все остальное в этом замке. Здесь также гуляли сквозняки, и даже гобелены не спасали от их прохладного дуновения. Посреди комнаты стоял круглый стол, одна ножка которого была отремонтирована тем же мастером, что колдовал над перилами. Это было отчетливо заметно по одному и тому же стилю — огромные гвозди и кусок грубой деревяшки. На столе стояли три тарелки, чайные принадлежности и блюдо с темным, почти черным хлебом. И что у нас сегодня на завтрак? Майри присела на стул и, заглянув в тарелку, протянула. О, Каша! Что ж, главное, сытно. Я устроилась за столом и с грустью поняла, что придется есть жидкую овсянку, в которой плавал малюсенький кусочек сливочного масла. Радости от этого я не испытала. Но и ходить голодной тоже не собиралась. Мало ли что. Что? Не нравится завтрак? Эдана, видимо, заметила грусть, промелькнувшую на моем лице, и засмеялась. Да уж, это не Хагги Следи. Что поделать? Мне даже представить страшно, что нам предстоит. Майри все не могла успокоиться. Теперь придется носиться с Рабеллой как с младенцем. Она ведь ничего не помнит, ничего. Как она еще не впала в истерику? Ворон, сидящий за ее спиной, возмущенно каркнул, и она погладила его по блестящим перьям, успокаивая: "Ты понимаешь меня, да, мой мальчик?" Внезапно дверь в столовую распахнулась, и в нее влетела запыхавшаяся женщина в зеленой юбке, поверх которой был надет фартук. Чепец с ее головы съехал на бок, но она этого не замечала, находясь в невероятном возбуждении. Что случилось, Джинни? Эдана удивленно приподняла брови. «За тобой гнались тролли?» Тетки захихикали, а женщина громко выдохнула и сказала, «Там... там... Торнтон Маккол, как он прибыли!» «Что ему надо?» — прошипела Майри, резко став серьезной. «Позавтракать не даст в спокойствии!» «Ну, чего ты стоишь?» — рявкнула Эдана. «Пригласи графа в гостиную, не до тёпа!» Женщина помчалась прочь, а Майри строго посмотрела на меня. «Леди, нужно выйти и поздороваться». «Надо, значит, надо». У меня голова шла кругом от всего происходящего, но не могла же я устраивать Димарша. Это, по крайней мере, глупо и вряд ли как-то поможет мне разобраться в сложившейся ситуации, причем сложившейся самым мистическим образом. От столовой гостиная отличалась лишь отсутствием стола и тем, что возле очага стояли широкая скамья и два деревянных кресла. Я заметила какое-то движение возле обтрепанных штор и увидела машинный хвост, торчащий из-под старой ткани. Чудесное местечко, однако. Осторожно выглянув из-за тёткиных спин, я с любопытством уставилась на двух мужчин, стоящих за скамьёй. Они были высокими, широкоплечими и странно одетыми. «Приветствую, граф!» — Эдана слегка поклонилась ему, сохраняя горделивое достоинство. «Что привело вас в наш дом?» Майри тоже поклонилась и подтолкнула меня вперед. Что мне нужно было делать? Я вышла и тоже склонила голову, что, похоже, немного озадачила гостей. Вы прекрасно знаете, что этот дом должен принадлежать мне, высокомерно произнес мужчина с красивыми, но холодными глазами. И все же противитесь тому, что неизбежно произойдет. Я сразу обратила внимание на эти глаза большие, яркие, почти изумрудные опушенные длинными ресницами они были именно такими о которых говорят омут на вид ему было не больше тридцати но шрамы на мощной шее и один на лбу под волосами говорили о том что у этого парня был непростой путь хотя разве в это время кто-то мог похвастаться легкой жизнью на нем был плед в зелено черную клетку стянутый поясом на талии, и узкие кожаные штаны заправленные в ботинки с высокой шнуровкой Выглядел мужчина, конечно, впечатляюще, но меня разбирал смех. Все это казалось каким-то маскарадом. Я сказал что-то смешное, Леди. Его зеленые глаза остановились на мне, а брови поползли вверх. Что именно из сказанного мною так развеселило вас?